«Какая-то ты грустная сегодня!» Они с Дэй сидели в гостиной и зубрили теорию малых счетов, что им уже порядком надоело. Парней выперли к себе. С ними что-либо выучить было вообще нереально. Горгулья, висевшая вниз головой под потолком, перевела удивленный взгляд на знахарку. «С чего ты взяла?» «Просто, кажется, пожала плечами Ива». «Не знаю. Тебя почудилось». «Точно?» «Точно!» — вздохнула Горгулья. «А где ты вчера летала?» «Знаешь, я, пожалуй, пойду у себя попрактикуюсь». Дэй раздраженно расправила крылья, спрыгнула и зацокала коготками по лестнице. «Владегор, а правда, что воздействие вампира всегда оставляет след на человеке?» Чародей в шаре нахмурился. «Это ты к чему, девочка моя?» «Ты можешь просто ответить!»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 Значит, к ним относятся, к примеру, вампиры-рождённые. Особенно вампиры-маги направление разум. Интересно, какая ОЛО-специализация? Как думаешь, щапа? Тебе не холодно?» Девушка отпила отравяного настоя, из испоставленное рядом с окном на тумбочку кружки. Зверёк заинтересованно подвигал носом и даже приподнял голову. «Хочешь? Ну, пей. Всё равно я больше не буду».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 Не узнать городскую стражу было невозможно. «Я лучше с ними», — знахарка метнулась к неожиданным спасителям. «Как пожелаешь». Голос еще шелестел в ночи, а вампира на том месте, где он стоял, уже не было. Ива содрогнулась и с расширенными от ужаса глазами принялась умолять стражников проводить ее до таверны магическое зеркало. Те, видно, сами не желавшие на утро найти еще и ее хладный труп, легко согласились. «Почему бы не составить компанию такой замечательной девушке, коли надо? подкручивая усы, произнес один из них. В другом случае Ива бы десять раз подумала, прежде чем брать сопровождающие таких сомнительных охранников. Но теперь было не до размышлений. Неведомого убийцу и вампира ни одно ли это лицо? Она боялась порядком больше.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 Потому как была бы вероятность его увидеть, она бы почувствовала это за несколько дней. В этом Ива не сомневалась ни капельки. Вот такие они, и маги, странные существа. А сюда она приходила за покоем. Перед ней было море. Огромное, бледно-синее, далекое и бесконечно прекрасное. Все-таки Тьёх заразил ее этой странной любовью. Море манило ее.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 Всю дорогу знахарка жмурилась, пытаясь изгнать из памяти свою позорную истерику на скале, вопль, с которым летела в пропасть. А этот гад еще и хохотал, как одержимый. Такого ужаса она в жизни своей не испытывала. Лететь с душераздирающей высоты спиной на острые камни и видеть над собой только небо. И то, что вампир держал ее в объятиях, только прибавляло страха. Ива резко помотала головой. Вспоминая, как вцепилась в его кожу. Только у самой земли Ло все-таки соизволил применить левитацию. Они взмыли вверх, а она вновь закричала. Или не прекращала? Потом этот гад проклятый опустил ее на землю. Мягко и нежно, чтоб ему. От воспоминаний травница сжала губы, до боли раздирая ногтями кожу ладоней. Перед ее внутренним взором стояли позорные слезы когда она рухнула на колени. Ноги ее совсем не держали. Разревелась и пала ниц перед этим треклятым кровососом. Ива схватилась за лоб и сжала его, словно пытаясь вытравить память этих минутах. А еще он полез ее успокаивать. Тогда знахарка чуть не поддалась на провокацию, но уж очень хотелось прижаться к сильному телу. Единственное, что она сегодня сделала достойное, это то, что все-таки у нее хватило гордости вырваться из его рук. Хотя вот убегать все же не стоило. Можно было спокойно уйти. Но не получилось. — Ива, что с тобой? Синие глаза Калли светились тревогой и ужасом. Похоже, он впервые видел травницу в таком состоянии. Она только помотала головой, чувствуя, что готова снова расплакаться. Хотела проскочить в свою комнату. Но не тут-то было. Ее перехватил тролль. Причем в буквальном смысле. Девушка даже отбиваться начала. Но ее грубо усадили на диван. Прижали к большой груди. Ну, как тут не расплакаться? Разумеется, так оно и вышло. Можно сказать, разрыдалась. Но в этот раз ее совершенно искренне утешали, поглаживая по спине. Гоблин знает, сколько это все длилось. Но постепенно истерика стала сходить на нет. «Ну что, успокоилась?» Златка присел рядом на корточке. Ива искосо на него глянула, не желая показывать всем свое заплаканное личико, и кивнула. Вернее, судорожно дернула головой. «Хорошо, что у троля крепкий череп, а то ведь по челюсти макушкой только так врезала». «Уй!» Похоже, совсем без повреждений не обошлось. Язык он прикусил таки. Травница как раз терла отшибленную а его челюсть маковку. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, немного истерично, но легче стало сразу. Златка тоже улыбнулся, сделал пару шагов, извлек из шкафчика бокал и налил ей невесть, откуда взявшегося вина. Ива благодарно кивнула, принимая его, и тут же отхлебнула большой глоток, стараясь не замечать перепуганных очей Калли. «Будешь рассказывать, что с тобой произошло?» Златка подсел поближе. Ива замотала головой, все еще прижимаясь к троллю. «Тебя кто-то обидел?» — пророкотал тот. Травница промычала что-то невразумительное. «Не хочешь говорить?» — правильно перевел Синекрылый. «Но если надумаешь, только скажи, мокрого места не оставим». Глаза Ивы стали похожи на синие очи эльфа. «А ведь они, все они, ее ребята, говорили совершенно серьезно». Ведь действительно ни с кем ради нее не побояться связаться, даже с вампиром. И за что ей такое счастье? Слезы сами прихлынули к векам. Златка тут же подлил ей вина. Ты пей, пей, наша девочка. А то чудится мне, что опять расплакаться собираешься. Девушка улыбнулась и почувствовала себя совершенно счастливой. Может, стоило сначала испытать такой ужас, чтобы вот как сейчас стало так хорошо? «А что вы делаете?» Спустя какое-то время поинтересовалась знахарка. Златка повернул к ней обложку книги. «Пособие по магической криминалистике. Монстры, нежить и нечисть. Повреждения и магический след. Том первый». Прочитала она и вопросительно посмотрела на Синекрылова. «Хотим поискать, что это может быть за тварь». Пояснений не требовалось. Беррин не оставил идею найти убийцу. «И как?» Есть успехи. Кое-что. Златка грациозно пожал плечами. Мы тебе тоже книжку взяли. Он повертел головой и вопросительно уставился на тролля. Тот наморщил лоб. Потом просиял и вытащил откуда-то из-под себя навехонький томик. Новые виды нежити и монстров. Внизу было мелким шрифтом приписано. Дополнение к пособию по магической криминалистике. Ива поскучнела вы щапу покормили?» Вдруг вспомнила она. «Покормили!» Грым отчего-то поморщился. «Но на руки он не дался!» Калли выглядел удивленным. «Как же это так? Какой-то звереныш и не пошел на руки к эльфу!» Ива вздохнула, выбралась из уютных объятий тролля и поплелась наверх. Стоило ей только войти в дверь, как Шуш с разбега прыгнул ей на руки, еле подхватить его успела. Щапа тут же принялся тереться о шею, что было в его исполнении высшим проявлением симпатии. Знахарка запихнула в зверенка положенную порцию лекарств, проверила по списку Владегора, не забыла ли она чего-нибудь, и, захватив Шуша, спустилась к остальным. Горгулья как раз слезала со своей любимой балки. «Ну, я пойду полетаю», — потянулась она, довольно поблескивая глазами. «Что-то ты разлеталась в последнее время». — проворчала Ива. — Ну не все же только тебе по вампирам шляться! — хохотнула та и выпорхнула в окно. — У нашей клыкастой появился тайный воздыхатель! Я правильно понял! — не поверил себе Грым. — Да ну, вряд ли! — пошутила она! — отмахнулся синекрылый. — Меня подкололо поморщилась Ива. — Эх, прав был владигор когда говорил, что эти кровопийцы мне не по зубам! — Они какое-то время читали. Потом Златко оторвался от книги и задумчиво посмотрел в окно. Там замутноватым стеклом на город спускалась ночь. «Смотрите, какое интересное замечание я нашел!» Наконец он оторвался от созерцания. Все, даже Щапа, тут же подняли головы. «Описывается случай, произошедший в златославии в конце прошлого века», пояснил Синекрылый. Прибывшими на вызов городскими магами было идентифицировано присутствие на месте преступления Кроуля. В процессе расследования было выяснено, что один из опытных образцов вырвался на свободу, не получив достаточно жизненной энергии от Создателя. Именно этим фактом объясняется то, зачем ему требовались сердца жертв. Короче, тут вот о чем говорится. Убивали людей и вырезали сердца. По магическому следу установили, что это Кроуль. А сердца ему нужны были для поддержания своей жизненной энергии. «Кто такой Кроуль?» — спросил Грым. «Это тварь...» Калли выглядел побледневшим, но в больших глазах светилась ненависть. «Которая убивает эльфов». Ива вспомнила пояснение Тьелха и решила блеснуть знаниями. Кроуль — это искусственно выведенный монстр или нежить, точно не скажу, созданный специально для борьбы с эльфами. Он невероятно быстр, но его главное оружие – это колдовство, подавляющее волю эльфов одним своим присутствием. Представь себе живых зомби. Вот так эта дрянь действует на эльфов. На людей его колдовство распространяется слабее. Но на этот случай у дряни остается скорость, которая выше человеческой в несколько раз. «Ты сталкивалась с Кроулями?» — удивился Светлый. «Нет, я же рассказывала, как познакомилась с Катериной. Она тогда была ранена в схватке с Кроулем. Вернее, уже после неё Но это не суть важно «Так что, мы имеем дело с Кроулем?» — кивнул тролль в благодарность за объяснение. «Нет, не думаю». Златка пролистал страницы немного назад. «Тут сказано...» что магически легко определить, был ли это Кроуль. А тут маги не могут понять, что это за тварь. «Насколько я понимаю, Кроуль — это искусственное создание», — протянул тролль. «Не могли его просто усовершенствовать». «Насколько я знаю, никто такими экспериментами уже не занимается», — передернул плечами калле «Думаешь?» Синекрылый искренне заинтересовался. Нашей разведке об этом ничего не удалось выяснить. Процедил Светлый с каменным лицом. А сам понимаешь, такие вещи для нас необыкновенно важны. Может, ты просто не знаешь? Усомнился тролль. Исключено. Калли решительно покачал головой. Всем эльфам, выезжающим из Светлого леса, обязательно предоставляются сведения о возможных очагах опасности. при Присветлая владычица... Что-то в лице эльфа неуловимо дрогнуло. заботиться о своих подданных. «Но вообще это мысль!» Ива задумчиво чесала щапи-пузика. Тот млел, слабо подергивая задней лапкой. Кроуль принялся нападать, потому что ему не хватило жизненной энергии. «Златка, а там об этом подробнее не написано?» Синекрылый уставился в текст хотя знахарка была уверена, что уже чуть ли не наизусть его знает. Тут сказано только, что он черпал эту энергию из сердец жертв. То есть некое недоделанное существо может так поддерживать свою жизненную энергию, протянул Грым. Сердца. Не может это быть просто более совершенное, искусственно созданное существо, которому недостает энергии?» Калли энергично замотал головой. «Исключено! Вернее, тогда почему убийства прекратились? Насколько я понял из лекций моего учителя в Светлом Лесу, искусственные твари, не получив достаточной энергии при создании, должны ее постоянно получать извне. Если предположить, что в этом случае жизненная сила бралась из сердец, то тварь не смогла бы остановиться. Иначе она просто погибла бы». Это даже не голод. В случае с искусственными монстрами вопрос стоит так — жить или умереть? Поскольку, как вы понимаете, морали или чего-либо подобного у них нет, то это просто не вопрос. «Может, не нашел жертву?» «Златка, ты не понимаешь. Монстр в любом случае не стал бы тихо умирать. Он бы рискнул вломиться в дом, чем просто умирать». «Не мог он научиться прятать тела?» «Грым! Я не знаю искусственных тварей с высоким интеллектом, способных на подобное самообразование!» «Да никто в городе не кричит о похищенных девушках», — добавила Ива. «Может, магии какую-нибудь защиту накинули?» На этот вопрос ответа ни у кого не было. «Не знаю. Что-то сомнительно. Защиту или сеть ставят от чего-то, что еще снаружи, за пределами города». «А ведь мы имеем дело с монстром, который уже в городе!» Калли аккуратно опустил чашку на блюдце. «Да чтобы сплести такое заклинание, надо знать, кто является убийцей, хотя бы расу, тип, а владея этой информацией, проще его поймать!» «Так что же это получается?» — вновь заговорил Златка после минутного молчания. «Четыре трупа. Цикл?» Или более ему не надо? — Ну, четыре — тоже магическое число, хотя намного чаще используют другие. Три, девять — протянула Ива. Четыре стороны света, четыре времени года. — И что нам это дает? Синекрылый внимательно оглядел друзей. Ответа он не услышал. — Нет, это становится уже смешно подумала Ива, в очередной раз выползая из постели из-за того, что замерзла. Неженкой она не была. Не раз спала на земле, и в мороз, а то и под дождем. А тут лежит под теплым одеялом и мерзнет. Хм, а щапа спокойно спит. Вон как развалился. Значит, ему не холодно. Девушка постояла рядом с окном и совсем уже собиралась его закрыть, как вдруг вновь услышала уже знакомую мелодию. Тихая, нежная, с какой-то чудесной неуловимой грустью она летела над спящими домиками. Ей внимала только луна и одиноко застывшая у окна юная чародейка. «Кто же это играет?» Она слушала, и ей хотелось улыбаться. Это было волшебство в чистом виде. Мелодия возносилась в воздух, наполняя его ароматами роз, нежностью первого прикосновения, и сладостью нового пути. В ее карих глазах отражалась тьма ночи и мерцали звезды. Это был омут, и Ива тонула в нем. Девушка оперлась на подоконник и легко перекинула через него ноги, усевшись так, что почти полностью оказалась на улице. Пока эта музыка бьется в ее висках, остального мира просто не существует. — Привет. Меня ждешь, красавица? Вопрос был задан нарочно бодрым тоном, и голос этот ей был знаком. Ива с трудом повернула голову. Рядом с ней прямо в воздухе висел вампир. Растянул губы в приветливой, насколько это возможно при таких клыках, улыбке. В его руках был букет полевых цветов. Где только достал в это время года? Совершенно дико смотревшийся рядом с черной шелковой рубашкой и безумно дорогим плащом. Травница разглядывала его и никак не могла сосредоточиться на этом зрелище. В ее голове пульсировал сладкий зов, и вампир в него никак не вписывался. Он продолжал что-то говорить, но Ива его не слышала. Ло смотрел на девушку. Сначала ему казалось, что она просто обижена и невероятно зла на него. Но потом вампир заглянул в ее глаза, которые на него никак не хотели реагировать и увидел в них туман. Ой, как хорошо ему знакомый! Когда холодные пальцы коснулись ее висков, травница вздрогнула и резко отстранилась. — Что ты тут делаешь? Как он посмел сюда явиться? — О! — пришла в себя. Не весь чему обрадовался Ло. — Ты зачем сюда явился? Ива обнаружила, что сидит на самом краешке подоконника ногами на улицу, еле сдержала дрожь и быстренько заскочила в комнату. «Ну, прости!» Вампир пожал плечами, отчего его плащ вновь пришел в движение. «Можно я зайду?» «Заходят через дверь!» — рявкнула знахарка. «А ты висишь перед моим окном!» «Ну, так можно?» «Нет!» «Ива, ну прости! Я действительно хочу извиниться! Я не думал, что все так обернется! Я просто разозлился, вот и...» Травница отвернулась. Ей до ужаса неприятно было вспоминать ту позорную сцену. — Я не... Я не думал, что ты так отреагируешь. — А как ты думал, я отреагирую? — Сколько злости. Это от смущения. — Я вообще не думал. — Ну, Ива, ну, прости! — вампир сделал умильную рожицу в стиле Калли. — Прости, я не хотел портить с тобой отношения. — Тогда оставь меня в покое. — приказала знахарка. «Не могу», — поднял он на нее темно-синий взор. В том все еще светилось раскаяние, но была и твердость. «Проси, чего хочешь, но я тебя так просто не оставлю». «Почему?» — взвыла Ива. «Ну почему? Неужели это такой принципиальный вопрос? Переспал ты со мной или нет?» «Я не хочу с тобой переспать!» — выкрикнул Ло. «Вернее, хочу!» «Но не только это!» «О, боги! Чего тебе от меня надо?» «Похоже, они сейчас перебудят все соседние домики». «Не знаю». «Вампир, кажется, и сам в это не верил». «Но что-то нужно. Прошу тебя, Ива, не гони меня. Давай хотя бы попытаемся стать друзьями». «Слушай, придумай что-нибудь пооригинальнее. Сил нет эту ерунду слушать». «Но это правда» я действительно сожалею и правда хочу с тобой хотя бы подружиться а раздалось со стороны ну вот щапу разбудил всплеснула руками знахарка она метнулась к зверьку вытащила взлохмаченного и заспанного шуша из домика когда девушка вернулась к окну вампир выглядел вновь похолодевшим ива прошу тебя можно я хотя бы на подоконник присяду Мне тяжело вот так долго держаться. Вот и летел бы отсюда. Ло укоряющий посмотрел на нее. Травница махнула рукой. Садись уж. Вампир обрадованно опустился и протянул ей букет, что до сих пор держал в руках. Этот девушке понравился много больше предыдущего. Только полевые цветы. Васильки, ромашки, колокольчики, клевер, лютики и много чего еще. Ива склонила голову, словно раздумывая, взять или нет. Ло покорно ждал. Правду Владегор сказал. Умные, жестокие, необычайно хитрые бестии. Ишь, извиняется он. Но тут Щапа, все это время заинтересованно принюхивающийся, подался вперед, рискуя свалиться с рук девушки, и протянул лапки к букету. Вампир невольно усмехнулся и отдал цветы ему. Шуш счастливо вздохнул. Ло Поднял на знахарку свои волшебные глаза. Она улыбнулась, отступая, но не сдаваясь. «Ну что ж, можно попробовать», — прошелестел ее голос в ночи. «И тебе с ними не справиться!» Почти вживую услышала она голос учителя в голове. Вообще, у Щапы был хороший нюх на людей. Но Ло — вампир, а у Шуша сейчас насморк. Рещи, ива Голос преподавателя по боевой магии бил прямо в мозг. «Это же нападение, Ива!» Сегодня их пятерке приходилось заниматься Састером Многоликим. Это был отличнейший боевой маг, которого ректор невесть как сумел привлечь на преподавательскую работу. Своё прозвище он получил из-за разнообразия стилей, которые он практиковал в сражениях, что делало его невероятно опасным противником. В общении он был строг и холоден, и как учитель подмечал все промахи, все недочеты. Обычно с их пятеркой занимался владигор но в связи с его отсутствием их перенаправили к этому высокому худому волкарцу. Девушка вот уже битый час воевала с идеальнейшим фантомом в виде среднего сложения мужчины. Астер, как и основная масса боевых магов, был приверженцем смешанного стиля боя. Использование магии и холодного оружия одновременно. У Ивы получалось просто ужасно. Реакция была слишком медленной, внимание рассредоточенным, удары нечеткими, а решения неэффективными. Более всего в этот момент ей хотелось психануть, расплакаться и забраться в свою комнату, чтобы никто и никогда ее больше не трогал. «Четче! Четче удар!» не отставал от нее маг. Травница сцепила зубы, наливаясь яростью. Отвела мечом клинок противника и, что было силы, влепила по фантому каменным кулаком. Удар получился такой силы, что иллюзия отлетела к стене и там рассыпалась в прах. Астер вздохнул. Ива вздернула носик. Ну и пусть критикует. По крайней мере, она победила. Так. Та Маг наткнулся на вышеупомянутый взгляд и знаком предложил ей присесть. Сам тоже опустился рядом, скрестив ноги. Травнице пришлось также поднять руки. Медитация являлась неотъемлемой частью занятий. Обычно именно время, отпущенное на них, тратилось учителями на разбор ошибок. «Ну что же, лучше, чем в прошлый раз», — резюмировал Астер. «Но твои обычные ошибки никуда не делись». «Может, и не стоит пытаться тебе их исправить». Задумчиво пробормотал чародей. — Ива, вероятно, и стоило бы тебя лучше научить, как обходиться без ошибок. Но я все же попробую их исправить. Особенно, если ты не будешь злиться и обижаться. Как я вижу, ты уже собираешься это сделать. Слушай меня внимательно. — Какая твоя главная ошибка? — Я боюсь нападать, — заучено произнесла девушка. Держать прямую спину было тяжело. Да и руки, уставшие еще во время боя, начали затекать в столь неудобном положении. М-да. Магу явно не нравилось ее безразличие к обсуждаемому вопросу. Ты отлично защищаешься. А вот нападаешь кое-как. Почему? Не знаю. Боги, сколько это будет продолжаться? Ты боишься причинить боль другому живому существу? Этот страх... Засел где-то в самой глубине твоей сути. Ты слишком мягкая. Она вскинула на преподавателя глаза. Я не могу изменить себя!» Учитель внимательно посмотрел на девушку. «Я не прошу тебя меняться», — покачал он головой. «С этим намного лучше справилось бы назначение тебя штатным магом в приграничной области. Дикие орки очень быстро вытравливают мягкость из юных волшебниц». Ива смотрела на мужчину и не могла сообразить, что тот имеет в виду. Но, к сожалению, такие методы наш университет не практикует. Что же такое сделать, чтобы помочь тебе? «Ну я же победила! Что еще нужно? Я не понимаю!» Знахарка определенно не хотела ничего осознавать или что-то еще делать. «В бою с такими затратами энергии тебе долго не продержаться». И удары будут намного сильнее. Тебе их не удержать. Да и целишься ты неважно. Только за счет перерасхода энергии справляешься Травница только скривила губы. Все правда. Но что тут поделаешь? Ива, тебе придется быть жестче. Рубить так, будто каждый враг твой кровный. Я не говорю, что меняться, но избавиться от сомнений и неуверенности. Учитель! Такого знахарка выдержать не могла. Она вскочила на ноги и, сжав кулачки, посмотрела на тоже же поднявшегося мага. «Я не собираюсь меняться. Я такая, какая есть. И я себе такой нравлюсь. Со всеми моими сомнениями, неуверенностью и мягкостью». И юная магичка решительным шагом направилась к выходу. «Гори оно все огнем». Чтобы дойти до двери, ей требовалось пересечь весь зал. И около самого выхода Грым буквально загнал Дэй в угол своим новым одноручным мечом, чтобы второй рукой колдовать, по размерам, впрочем, не сильно от старого отличавшимся. В учебном заведении использовались парализующие заклятия для обозначения попаданий в цель. Если в настоящем бою удар означал ранение, то именно эта часть тела на занятиях по боевой магии немела и теряла способность двигаться. Горгулье на сей раз досталось больше обычного. Она никак не могла привыкнуть драться в человеческой ипостаси. В истинном образе магия давалась ей с огромным трудом. Хоть учителя и утверждали, что со временем это пройдет. И поэтому сейчас щеголяла онемением правой руки, левой ноги и общим абсолютно ужасным состоянием. «Сдавайся!» – азартно проорал Грым, наоборот, выглядевший лучше некуда. сдавайся Он буквально припер ее к стене длинным мечом. Положение такое, что или поражение, или смерть. Белое лицо горгульи исказилось от ярости. Она придвинулась ближе, так что даже при деревянном мече это не могло быть не больно. Эщерев зубы, под кроваво-красными губами, прошипела. «Никогда! Никогда! И ни по какой причине!» Ива впилась ногтями в ладони. А в голове у нее прошелестел голос. А Дэй никогда не сдается.